Глава седьмая Джейн Почему-то без занятий с профессором Риттером дни протекали однообразно и скучно, словно он вносил что-то новое в ее жизнь. Да, конечно, он чудовище и заслуживал ненависти своим несносным поведением. Но Джейн стоило лишь на секунду представить, вообразить, что он чувствовал тогда, когда она его прочитала, и ей сразу становилось плохо. Она должна была ужасаться и содрогаться от таких воспоминаний, но чувствовала только жалость и боль. И вообще как-то слишком много она думает об этом несносном профессоре. Может быть, дело в том, что она впервые встретила такого человека, Не однозначного человека. В любом случае она не могла найти ответ на этот вопрос, поэтому решила, что подумает об этом завтра. В конце концов, на улице светило последнее осеннее солнце, а Фридрих заходил с визитом каждый день. Наверное, местные кумушки уже судачили о них. Странно, но ей было всё равно. Она не сделала ничего предресудительного и не дала она надеялась Фридрику ни единого повода за все эти годы её сердце не тронул никто Джейн думала, конечно, о прекрасном рыцаре или о принце из старинных баллад, но вживую никогда и ни в ком не видела этого рыцаря Господин Деверси, конечно, нравился ей, но пока что только как друг Сегодня Гейн не сидела с дома. Узнала бы директриса пансиона, что она незамужняя девушка гуляет по улице без сопровождения, посадила бы на хлеб и воду. Но здесь не пансион, а она богатая наследница. Всё-таки в этом есть свои плюсы. Поэтому Джейн с чистой совестью решила прогуляться до ближайших лавок, рыночной площади. на которой её обвинили в воровстве, она обходила стороной. Пока не было нужды, появляться там не хотелось, тем более что никто так и не поймал настоящего воришку и не выяснил, почему подставили именно её. Наверное, наследство дядьюшки было в этом виновато. Лавка с готовым платьем, лавка цветника, книжная лавка Лавка шляпника. Глаза разбегались. Захотелось купить всё и сразу, хотя вроде бы нужды не было, но как же давно она не прогуливалась вот так, свободно, когда можно идти куда хочешь и никто не торопит. Если бы не пансион, дядешкино наследство вскружило бы голову. И она понимала, что есть то, что важнее денег, а самого главного никогда не купишь. Поэтому Джейна заставила себя отвлечься от созерцания красивых, но абсолютно ненужных ей сейчас предметов одежды и заглянула в книжную лавку. И вот тут-то осталось надолго. Через полчаса она с трудом смогла оторваться от нового и такого увлекательного романа, купить пару книг. Как тяжело было ограничиться всего лишь парой. и выйти на улицу. Яркий свет после полутьмы книжной лавки ослепил, а когда глаза привыкли к нему, Джейн повернулась и вздрогнула, сразу увидев знакомую фигуру на другой стороне улицы. Конечно, это был профессор, а кто же ещё? Почему-то она даже не удивилась. В памяти воскресли все предостережения Фридрика. И вопреки здравому смыслу Джейн решила проследить за профессором. Тем более он отказался от занятий на целую неделю. Кто его знает, что он скрывает и что он вообще может, как сильный читающий. Может быть, он просто водит её за нас со всеми этими воспоминаниями. Может быть, всё вовсе не так, как она видела. Подозрительность, если что, не была в её характере, но Джейнс помнила слова Фредерика и направилась вслед за профессором. Не скрываясь особо, но и не показываясь, она медленно, прогулочным шагом брела по другой стороне улицы, надеясь, что профессор не заметит её. Но он, кажется, вообще ничего не видел вокруг себя, шёл Едва ли не спотыкаясь, не глядя по сторонам, через несколько минут Джейн уже настолько запуталась в хитросплетениях улиц и переулочков, что сама попала в ловушку. Без гидера дорогу назад она вряд ли найдёт. Это был бедный район, в котором приличным леди, да и не только леди, бывать не пристало, но профессор шёл вперёд, так уверенно, Словно знал здесь всё, как свои пять пальцев. А может и знал? Джейн ни в чём не могла быть уверенной, а отступать было поздно. Вот он свернул в какой-то совсем уж тёмный проулок между домов. Джейн немного помедлила, а потом всё-таки шагнула следом. Ещё несколько долгих минут, и она едва не выдала себя, увидев, куда Её привёл профессор Ритер. Они были на кладбище. Здесь старые могилы располагались вместе с новыми, а между ними росли тополя и ясене. Словно смерть и боль были обыденностью, сквозь которую уже пробивались ростки новой жизни. Теперь точно поздно было идти назад. Джейн медленно Крадучись и прячась за деревьями, продолжала преследовать профессора, у которого здесь явно была какая-то цель. Он чётко знал, куда шёл. Ещё пара минут, и он резко свернул вправо, прямо возле старого ветвистого ясеня и оказался перед надгробием, изображавшим плачущую девочку. Ей со своего наблюдательного поста хорошо было видно, как профессор склонил голову, видимо, что-то шепча, а потом вдруг, как подкошенный, упал на колени. Это было настолько странно и настолько лично, что она отвернулась, сразу поверив во все воспоминания, что она видела. Если бы она не стала читающей души, Никто и никогда не заставил бы её лезть в душу к другим. Слишком больно это и тяжело, и неправильно. И всё-таки Джейн не могла уйти, хотя теперь она видела, куда и для чего шёл профессор. Ноги словно приросли к земле, ей было до боли интересно, что за имя написано на том надгробии. Кого оплакивал профессор. Знала она этого человека или нет? Пусть это неправильно, пусть это её не касается, но она чувствовала, что просто должна увидеть это имя. Почему? Не понимала сама. Джейн не помнила, сколько так простояла, но холодный порывистый ветер и начавшийся мелкий дождь заставили её опомниться. Если профессор сейчас не уйдёт, она сама незаметно вернётся обратно. Ей не нужно было, чтобы он видел её. При мысли о том, что он скажет и сделает, если узнает, что она за ним наблюдала, её бросало в дрожь. Самое важное, она узнала, а имя она может увидеть и позднее. Например, прийти сюда завтра одной и посмотреть. Но профессор, видимо, сам почувствовал начинающийся дождь. Он с трудом стал с Колен, и Джейн была даже рада, что не видит его лица. Это не её тайна. Она не чувствовала себя вправе лезть в прошлое других людей и бередить незаживающие раны. Даже профессор Дитер, при всей своей несносности, она была в этом уверена, никогда не читал людей просто так. Пока она раздумывала, профессор накинул капюшон плаща на голову. И медленно зажигал прочь от одинокой могилы. Как только его фигуру загородили раскидистые ветви ясеня, Джейн бросилась к могиле. Интерес затмевал здравый смысл. Но она только посмотрет, сама не зная, зачем ей это надо. Она кинулась к надгробию так, словно от этого зависела её жизнь. Плачущая девушка высечена была из мрамора, так искусно, что казалось живой. Но Джейн взглядила её только мельком. Её внимание привлекли имена, высеченные на надгробии. Здесь покоятся Джордж, Рейя и Кетрин Эмиранс. Да откроет им небо свои врата. Эмиранс. Что-то знакомое, да более знакомое. Виски пронзила прежняя боль, но настолько сильная, что в глазах потемнело, и Джейн не выдержала, закричала, медленно оседая на землю. Сначала вернулись звуки: шелест листвы, завывание ветра, а потом уже ощущения. Лежать было неудобно. Рука затекла, чулки, кажется, промокли, а голова болела. Она открыла глаза. Ну что, госпожа Фелина, вы очнулись? Такой знакомый голос едва не заставил её подпрыгнуть. Над ней, загораживая свет, стоял профессор Дитер. Очнулась, кивнула она. По чему-то смотреть на него было стыдно. Она огляделась. Той могилы, возле которой она потеряла сознание, не было видно. Значит, профессор услышал её крик, поднял её и отнёс куда-то в сторону, на траву. Над ней шелестел ветвями большой раскидистый ясень, а сбоку от него притулился боярышник. Она честно отдавала себе отчёт в том, что она обязана профессору жизнью. Интересно, Сколько бы она так пролежала, не придя он на её крик. Джейн не хотела даже думать об этом. Она попыталась сесть и опёрлась спиной на ствол дерева. И даже такое простое действие отняло у неё уйму сил. Да. Интересно, что с ней произошло? Так что же с вами случилось, госпожа, которая лезет не в своё дело? Профессор смотрел на неё с нескрываемой насмешкой, словно и не его она только что видела на коленях там возле могилы, и только в глазах отголосок боли. "Я?" Она потупилась, солгать ему, так ведь он читающий. Она поборола минутное смущение, надо отвечать за свои поступки. "Я следила за вами. Джен немного помолчала, пытаясь собраться с мыслями. Ни накинулся на неё, ни не кричит, ни угрожает, хотя какой уже раз она находится рядом с ним один на один. Рука машинально потянулась к медальону. Она подняла глаза и заметила пристальный, почти пугающий взгляд профессора. Но, как ни странно, это придало ей сил. "Фридрих сказал мне, что вы помогали мятежникам и то, что я видела вашего воспоминания. Короче говоря, я решила проследить за вами. Она замолчала, чтобы перевести дух. Профессор возвышался над ней, но, что странно, не перебивал её, просто молча смотрел. А потом я увидела это надгробие и говорить было больно. а ему, наверное, слушать. Если бы за ней кто-то так проследил, Джейн была бы в ярости, а он просто молчал. Я почувствовала, что просто должна увидеть, кому оно принадлежит. Прочитав имена, и со мной случился приступ. Он всегда случается, когда я что-то пытаюсь вспомнить. Я ведь чётко знаю, Что эти имена мне знакомы, но не могу ничего вспомнить. Она убрала с лица выбившиеся из причёски волосы, накрутив его на палец. Такая не совсем приличная для леди привычка. А потом тихо добавила: "Но такой сильный приступ у меня в первый раз". Она замолчала. Интересно, почему профессор ничего не говорит? Она подняла глаза. Он смотрел на неё, не отрываясь, так, словно изучал каждую чёрточку. И ей почему-то стало жарко под этим взглядом. Его тёмные, почти чёрные глаза затягивали как вомут, в котором то и дело вспыхивали огоньки. И ни один исцеляющий не сказал вам, что с вами происходит. Наконец заговорил он, и голос неожиданно хриплый заставил вдрогнуть. Нет, она покачала головой, и опять повисло странное молчание. Вы до дома одна дойдёте? наконец спросил он снова. И тут Джейн осознала, что уже вечереет. Она продрогла и устала. У неё кружится голова. И снова начинает накрапывать мелкий дождик. Она попыталась встать и едва не упала. Перед глазами всё поплыло. Всё ясно, выдохнул профессор. Возьмите госпожа Фелина, он протянул ей свой плащ. Я провожу вас до дома, и можете не благодарить. Терпеть не могу эти лживые заверения. Она едва не рассмеялась над его терадо. Профессор снова превратился в того, кого она знала. желчного и ироничного читающего, которого ненавидели, наверное, все ученики, кроме неё. А она, как она к нему относилась теперь, сама не могла бы сказать. Она встала, постояла немного, подождала, пока голова перестанет кружиться, потом закуталась в плащ профессора и случайно взглянула вниз на ноги Подо уплатье был весь заляпан грязью. Джейн достала носовой платок и попыталась оттереть грязь им. Ужасно, конечно, но лучше, чем ничего. Она подняла голову, готова идти, и снова наткнулась на такой пристальный, изучающий взгляд профессора. Да с чем она его так привлекла? Ему что, больше некого изучать? Профессор подал ей руку в перчатках, как ни странно. Видимо, он не испытывал желания читать кого-либо вне занятий, несмотря на все истории, ходившие о нем. Она думала, что он съязвит по этому поводу, но он был необычно молчалив. Дорогу до дома Джейн едва запомнила. Голова кружилась, идти было тяжело, она вся промерзла насквозь да и стемнела. Как-то неожиданно быстро. Если бы не профессор, она бы так на кладбище и осталась. Будет чудом, если она не заболеет. Мы пришли, господа Филина. Плащ принесёте на занятие. Он отпустил её руку и растворился в темноте, да так быстро, что Джейн даже не успела его поблагодарить. Тобиас. Он брёл по городу. В темноте и тишине голова работала необычно ясно, а еще не хотелось идти домой. Могло ли это быть совпадением? Странная реакция госпожи Феллины на имена на могиле, все эти привычки, мелочи, но которые делала только Кэти. И она ведь не лгала. Нет, он читал ее. Может быть, он просто сходит с ума. Надо было объяснить. наказать госпожу Ферину за наглость, ведь то, что она видела, не видел никто до нее, и никто не имел права смотреть. Слабость — это позор. Это он прочно усвоил с детства, и все же, если он прав, то по-другому и быть не могло. Ее просто тянуло туда, как и его. Тобиос остановился, откинул с лица прядь волос, Хотел набросить капюшон на голову и вспомнил, что плащ он отдал госпоже Филиппине. Снова она. Откуда она взялась на его голову? И может ли существовать на свете такая сила, которая превратит знакомого и до более родного человека в неизвестного? Голос, внешность, глаза, губы, рост, фигура ничего общего. с его Кэти. Почему же ему все чаще кажется с того момента, как он впервые увидел госпожу Фелину, что это она родная и давно знакомая невозможно, немыслимо сумасшедшая надежда. И все же он вспомнил, как она крутила медальон, точно так же машинально пропуская цепочку сквозь пальцы. А как она накручивала прядь волос на палец, сколько раз он наблюдал, как так делала Кетти. А как она оттирала платком подол платья, слишком много совпадений. Любой другой сказал бы, что он сошёл с ума. Любой, кто знал бы Кетти меньше времени, но только не он. Надо точно узнать, возможно ли такое? Чтобы его Кэти стала совсем другим человеком, как раз госпожа Филиппина ничего не помнит со времени своего 17-летия и потеряла память именно в ту роковую ночь. Может быть, она всё это время была жива? Это, конечно, ничего не меняет, особенно для него сейчас. Но сумасшедшая надежда заставила сердце гулко биться в груди. Впервые за 7 лет то билось почувствовал себя живым. И он знал, что будет сейчас делать. Почти бегом бросился домой, чтобы вскочить на коня. Его величество Ричард может знать больше. Что стряслось? Король встретил его в своем кабинете, равнодушно расслабленный, но только с виду. Тобио знал, насколько этот вид обманчив. В противном случае в кабинете его величества не было. Сейчас бы сидели заговорщики, а сам король лежал бы в фамильном склепе. Есть ли возможность изменить человека до неузнаваемости? Голос, фигуру, рост. Голос едва слушался и казался самому себе хриплым карканьем. Никогда не слышал о таком. Король внимательно посмотрел на него. На миг возникло глупое желание прочитать его величество. Но, во-первых, Ричард был обучен ставить барьеры, он лично учил его. А во-вторых, ему не было смысла лгать. А что случилось? Я не удивлюсь, если в Тане от меня велись какие-то секретные разработки. Как выяснилось, я многое не знала о своём народе, усмехнулся Ричард, то бездохнул. Не было никакого желания рассказывать о госпожа Феллине. Он боялся. Такой суеверный страх. Словно она принадлежит только ему, и он не хотел этой тайной ни с кем делиться. Но он переборол себя. Я нашел новую читающую. Случайно. Дар у нее открылся только сейчас, в двадцать четыре года. До семнадцати лет она ничего не помнит. Воспоминания заблокированы. Там стена. Я не могу пробиться, и она не лжёт. Она действительно ничего не помнит. Я читал её. Самое странное, что она читает меня. Она сильнее меня. И он помолчал немного. Она ничем не похожа на Кэти, но всё-таки это она. Король хмыкнул. Потом посмотрел на него внимательнее и потребовал: "Расскажи". И даже не назвал сумасшедшим. Тобиос сознавал, что он ведёт себя как последний дурак, хотя он и привык держать себя в руках. Но осознание, что это действительно может быть она, заставило почувствовать себя живым, в который раз за день и мучения вдруг обратились в надежду. Когда он закончил, Ричард заговорил не сразу. Я бы сказал, что ты сошёл с ума, но не буду, усмехнулся король. Думаю, ты и сам об этом думал и пришёл к выводу, что это не так. Если то, что ты рассказал, действительно правда, то твоя госпожа Фелина Кетти действительно уникальна. И теперь у тебя моё королевское задание. наблюдать за ней как можно пристальнее глаз не спущу усмехнулся Тобиас и это действительно была правда он собирался назначить госпоже Филиппине дополнительные занятия просто для того чтобы убедиться и всё-таки это невозможно в противном случае должен же был жить кто-то кто сотворил с ней это Он не хотел надеяться. Это слишком жестоко. Его жизнь в последние годы превратилась в кошмар, бессмысленный и бесполезный. И вот сейчас, когда возможно, Тобиос не хотел даже думать об этом. Но если госпожа Феррина действительно Кэти, то он сделает все, чтобы с ней никогда больше не случилось ничего плохого. Он ведь обещал, и он жизнь отдаст за это